Глава 35. В три часа ночи усталый писарь принес Саблину рапорт, послужной список, расчет на пенсию и прошение об отставке. Он вошел, потому что в окно увидел свет и Саблина, сидящего за столом. Я не знал, Ваше Превосходительство, как писать вам прошение», — сказал он. Раньше на высочайшие им писали я на им министра писал. Опять не знал, как титуловать его, написал господин министр. «Только не знаю, хорошо ли будет?» «Хорошо. Я посмотрю. Если нужно, исправлю. Оставьте здесь», — сказал Саблин. «Послужной списочек ваш превосходительство, составлен в двух экземплярах. Благоволить посмотреть. И вот здесь написать читал и фамилию вашу проставить, как полагается». Писарь ушел, и Саблин развернул послужной список. В этой прошитой, опечатанной еще старую печатью с большим, широко распростершим крылья двуглавым орлом тетради, голубоватой серой бумаги, заключалась вся его жизнь. Тихо и ясно горела свеча в походном подсвечнике, поставленная на горку книг. Она бросала свет на рано посидевшие, но все еще густые волосы, на тонкий овал лица и отражалась маленьким огоньком в серых глазах. Послужной список командира Н. армейского корпуса Свита Его Величества генерал-майора Александра Николаевича Саблина. Составлен 13 марта 1917 года, прочел Саблин. Старый писарь не посмел или не захотел лишить свитского звания своего командира корпуса, как соскоблил и Саблин со своих погон государевых вензелей. То, что было, было, и уничтожить прошлое человек не властен. И прошлого Саблина никто от него не отнимет. Как и он сам не в силах изменить в нем ни одной черты. Историю даже единичного лица нельзя ни изменить, ни повернуть. Как же хотят они, подумал Саблин. Отменить прошлое и уничтожить великую историю царей московских и императоров российских. Настоящее пускай принадлежит им, но будущее вряд ли. И прошлое никогда. «Имеет ордена», — читал Саблин, «Святого Георгия четвертой степени, Георгиевское оружие». «Да, милые мои». Моей конной атаки и взятие батареи тогда, когда были убиты мой сын и товарищ юности, милый пик и многие, многие другие, мои раны, вам не отнять у меня, вам не отнять лихих дел моей дивизии у Костюхновки, где пал Харунджи Карпов. Вы, господа штатские, военные министры, Вы — нахальные еврейчики, сидящие в Смольном. Вы — толпа разгульного, дикого народа. Вы можете сорвать и растоптать золото и эмаль, порвать шелк ленты темляка, но красоты подвига и упоения победы вы не вытравите ни из моего сердца, ни из сердец участников. И история скажет про нас свое слово» из потомственных дворян Орловской губернии. И это вы не отнимете у меня, — вспомнил Саблин тихую усмешку Маруси, когда смотрела она на портреты его предков. Из века в век, из поколения в поколение мы делали государева дело, и неуместно нам покинуть государя, а вот покинули. По окончании курса наук высочайшим приказом произведен в Корнеты в Лейб-Гвардии 1894 года, августа 8 -го. Двуглавый черный орел старыми шелками, расшитый по парче, запах старины, тлени и ладана, полковой штандарт, слова присяги. Музыка и чувства высокого счастья, заполнившие все сердце и отодвинувшие все другие чувства, параты, обожание государя, Кити, Маруся, калейдоскоп случайных встреч, Вера Константиновна и над всем этим могучее покровительство двуглавого орла праздник жизни. Яркое счастье бытия, муки совести, любовь, смерть Маруси, разочарование в государе и народе и всепоглощающая любовь к армии. Точно перед смертью, в те часы печального раздумия, когда после трагической кончины веры он сидел, готовый к самоубийству, пронеслись перед ним вся его жизнь в полку под Дуглавом. Орлом. А что же, хорошо жилось? Сытые лошади, сытые воспитанные солдаты, вахмистер Иван Карпович, весь уклад полковой жизни, отдание чести, дисциплина, муштра, трубачи, песенники, собрания. Пью за здоровье генерала Пуфа! И пьяный Родбик. Хорошо все это было! Болковая семья, мелкие интересы, учения, караулы, маневры, балы во дворце, мелкие дрязги, пятичасовые чии, конские состязания, скачки, маневры. Все это нам, а им? Им мясная порция в 23 золотника, жирные наваристые щи, рассыпчатая в ароматном сале гречневая каша, два с половиной фунта хлеба, красивый мундир, любовь горничных и кухарок и сладкие мечты о возвращении домой. Тихое бытие без сложных запросов, бездум с мечтами о крепком сне, очарки водки с лихою песнью, бравым ответом и со страхом окрика и наказания. Жизнь вечной сутолоки и работе, Чистка лошади, сапог, мундира, амуниции, учение сложный ритуал военной жизни И возвращение в деревню с привычкой к труду И созванием запасного солдата. Кто хотел, шел дальше. Худо разве жилось Ивану Карпову? Вспомнил эскадронный праздник. Стол для офицеров у вахмистра, свежую икру, мадеру, шампанское. Толстую вахмистершу, белокурую дочку, воспитанницу театрального училища и шумную толпу офицеров в маленьких комнатах вахмистерской квартиры. Нет, и им неплохо жилось под двуглавым орлом. Широко распростер он свои могучие крылья от края и до края. И пол Вселенной охватил ими. И всюду было тихо, спокойно и сыто. А теперь... Как-то после Японской войны Саблин был в концерте. Пела его любимая певица Бакмансон. Певица с большим темпераментом. Она пела роман с Цезаря Кьюи «Раненый орел». После печального стона, упавшего от раны орла, слышался могучий и полный страсти призыв. «Расправишь могучие крылья свои, и снова ты вдаль полетишь!» Долгая зимняя ночь убывала, но ведь жизнь была еще дольше. Догоравшую свечу сменила новое, а Саблин не спал. В маленькие окошки халупы заглянул печальный рассвет. Показалась грязная дорога колья поломанного забора, черные поля, глыба наздреватого снега на скате холма, зелень озимей, яснее стал далекий лес, и раннее весеннее утро внесло еще большую печаль в сердце Саблина. — Да ведь остался, остался двуглавый орел, ничем его не заменишь! Издали послышалась музыка, знакомая музыка. Полковой марш Драгунского полка его дивизии. Зашлепали лошади по дороге. Слышна команда «Смирно!». Полковой командир увидал флаг корпусного командира и надеется, что Саблин выйдет приветствовать свою дивизию. Саблин надел пальто, пристегнул шашку и подошел к окну. Нет, он не выйдет. Уже у самой его хаты рыжие лошади Драгунского полка. За трубачами виден штандарт, двуглавый орел на копье закутан красным кумачом, и широкие красные ленты наподобие алого знамени спускаются и закрывают штандарт в чехле. Алые банты у солдат в петлицах, алый бант на груди у начальника дивизии, алый бант на груди командира полка. Нет, Саблин не выйдет. Он командовал дивизией, служившей под двуглавым орлом, и кровавому красному знамени он не пошлет привета. Революционных солдат он не знает. Печально звучит уходящий марш. И как в заключительной сцене чеховских трех сестер звуки, удаляющейся музыки, создают тревожную, да более жуткую гамму печальных ощущений. Так это утро и марш драгунского полка будили грусть о безвозвратно потерянном. Безвозвратно. «Расправишь могучие крылья свои, и снова ты вдаль полетишь». Яркий зал кредитного общества, портрет государя, и на фоне его певица в черном кружевном платье с черными, красиво завитыми волосами. Где это все? Идут уланы, и над ними красные ленты. Красное знамя закрыло гусарский штандарт, и у толстого фон Вебера на груди большой алый бант. Орден трусости. Затопотали часто в перебою лошади казачьего полка и нагло смотрят чубатые лица с красными бантами на груди. В их марше много аккордов из жизни за царя, и они вместо Марша играют какое-то пошлое по пути. Развиваются красные ленты над тем знаменем, что ходило в атаку под железницей. И не видно за ними двуглаварла. орла. Это барышни все обожают. Гремит оркестр и уходит вдаль, оставляя полосу жуткой пустоты. Саблин взял перо отыскав место для подписи на прошение, и занес руку, чтобы расчеркнуться, а Саблин и остановился. «Это барышни все обожают». Настойчиво и вкрадчиво пропел уже за деревней корнет казачьего оркестра. Встал образ Ермолова. Показались большие лучистые глаза на бледном лице. Глаза мученика. Властно, могучи, страшным стоном прозвучал в душе крик певицы над затихшим залом. «Расправишь могучие крылья свои, и снова ты вдаль полетишь!» А как же они-то? Офицеры. Те, кто как Христос взяли крест свой и пошли на Голгофу. Уже ли он бросит крест и уйдет в сторону? «Уже ли не разделит он с ними и муки сердца, если нужно все ужасы таинственной Еремеевской ночи?» Саблин бросил перо и порывистым движением разорвал прошение об отставке.